Глава пятая. Долг, шпионки и представление принцессы. Утром мы с те сделали на лошадях кружок порощицы и остановились у поля, где проходила граница замковых владений. Тут все было оборудовано так, чтобы путник, следующий в Гаудер, мог присесть и передохнуть. Журчал ручеёк с небольшими водопадиками. Деревья создавали обширную тень, стояла беседка и несколько скамеек. Именно здесь, по договоренности со спецслужбами, я должна была передавать свои сообщения. «Может быть, на перегонке через поле?» — рассмеялась Тия. Она сняла шляпку, и длинные черные волосы красиво рассыпались по плечам. «Хороша принцесса!» В отличие от меня, она надела специальное платье для верховой езды — Женского седла в этом мире не существовало, поэтому на Теа были облегающие брюки, чтобы было удобно сидеть верхом, а сверху их прикрывала просторная юбка с разрезом спереди. Весьма удобно и прилично. Я же надела просто брюки и сапоги. Для верховых прогулок это считалось допустимым. Идея отправиться на прогулку с теа и послать сообщение на землю была хорошей, ведь теперь меня не оставляли одну — Стоило нам остановиться возле беседки, и охрана из пяти гвардейцев выстроилась за кустами вокруг полянки, чтобы не особо мешать нам, но и не оставлять принцесс без присмотра. Катаясь вдвоем с те и рисуя возле ручейка, как в пансионе благородных девиц, я не вызову подозрений. — Нет, давай попозже, — улыбнулась я. — Мы ведь хотели порисовать здесь. — Ах, да! — Улыбнулась она и спешилась, прежде чем один из охранников, подавшийся в ее сторону, успел помочь ей. Я рассмеялась и последовала ее примеру. Молыби действительно были хорошими наездницами. Взлетали в седло, легко скакали галопом, непринужденно спешивались. Спустя пару минут мы сидели с альбомами и тюдниками и рисовали, а мое сердце билось от волнения. Я впервые отправляла сообщение в свой мир и была уверена, что поступаю правильно, но почему-то было тревожно. Решение выйти на связь родилось вчера из-под боль, словно было очевидно, что так следует поступить. Во-первых, они наверняка волнуются за меня. Все эти дни я была в замке, а значит, недоступна для трубы. А во-вторых... Хотя спецслужбы и не сообщили мне о драконьей природе Эрмиора, сам этот Эрмиор может не лучше, с его недомолвками и полуправдой. Спецслужбы при всем их интриганстве спасли мне жизнь, предоставив проход в портал, и подготовили, и относились вполне хорошо. А Эрмиор? Впрочем, Эрмиор тоже спас мне жизнь, и не единожды, но все же я кое-чем обязана своему родному миру». Я все же Маша Бельская, которая должна выполнить свой долг. Я взглянула на рисунок тея Она изображала пруд с уточками, тот, что мы только что проехали. На берегу вырисовывалась беседка, похожая на стоявшую позади нас. Я же набросала силуэт девушки, напоминавшей саму тея вложила поводье в ее руку и принялась выводить вокруг нечто вроде рамки в виде изощренных вензелей и закорючек. Один раз подняла глаза и улыбнулась, подумав, что наверняка весь штат моих друзей-агентов прилип к трубе и смотрит сейчас на меня. На самом деле уроки шифрования были одними из самых сложных. Попробуй научись рисовать орнамент так, чтобы это выглядело как обыкновенный узор, но при этом содержало в себе нужную информацию. Когда научилась, все стало просто. Закорючки обозначали определенные буквы. Не так уж и сложно, но во время обучения мне порой хотелось застрелиться. Я сообщила спецслужбам об изменении своего статуса. Заметила, что мне неприятно их умалчивание о драконах, после чего кратко сообщила то, что было уже очевидно. Порталы открыл Эрмиор, неполноценные, поскольку его природа полукровки не позволяет открыть настоящие, и что предположительная цель открытия порталов, что совпадает с его собственными словами — Найти драконью кровь в других мирах для возрождения расы в его мире. Других, опасных для нашего мира мотивов, я у него не обнаружила, но выйду на связь как минимум еще один раз, когда удастся установить это со стопроцентной уверенностью. И даже подписалась. Мария Бельская. Наследная принцесса Андориса Мария. Пусть посмеются. Положила рисунок себе на колени, чтобы в трубу смогли хорошо его разглядеть, и мне стало спокойно. Как только я выполнила долг, меня отпустила. В душе растеклось облегчение. Я сделала это, и теперь на время можно забыть о необходимости выходить на связь. Можно просто жить в моем новом мире и новом статусе. «Какой интересный орнамент», — сказала Тия. Она внимательно разглядывала рисунок. «Он что-нибудь значит?» «Нет, просто решила нарисовать рамочку», — улыбнулась я ей. «Знаешь, все думаю про сегодняшний вечер, и руки сами выводят узоры. Так мне лучше думается». Все будет хорошо», — ободряюще ответила тея. «В любом случае ты наследница Эрмиора. А если удача улыбнется мне, то мы ведь станем почти сестрами. «Если удача улыбнется ей, то я уеду, и Эрмиор меня не остановит», — подумала я. «Потому что видеть его рядом с другой, достойной женщиной я не смогу». Может, у наследной принцессы должна быть своя собственная резиденция, наверняка. И Тиа будет приезжать ко мне в гости одна, ведь при этом раскладе я больше не захочу видеть Армиора. После скачек на перегонки и возвращения в Гаудзир я заперлась в спальне, вырвала из альбома листока и на всякий случай сожгла свое послание. Мы остановились у огромной двери, закрытой сейчас. Все девицы знать. Уже собрались за этими дверьми. В зале приемов. они ожидали нас с Эрмиором, чтобы впервые увидеть наследную принцессу Андориса и чтобы начался второй тур испытаний на отборе. Я была здесь в обоих статусах, и как принцесса, и как конкурсантка с отбора. Конечно, теперь меня не заставят ждать очереди, как на первом испытании. Но кто заставит ждать принцессу? Но на этом испытании не предполагалось очереди. Эрмиор просто пригласит на танец всех, кого собирается оставить после второго тура. Будет ходить по залу, присматриваться, наблюдать, как девушки танцуют с другими кавалерами и своей безошибочной интуицией определять достойных. «Волнуешься?» — усмехнулся он, и в очередной раз оглядел меня с ног до головы. «Со времени конной прогулки я преобразилась. За ночь для меня действительно сшили платья достойные принцессы, ослепительно белые. пышное, с облегающим лифом и открытыми плечами. По линии декольте и вдоль особых полосок на подоле оно было усыпано голубыми драгоценными камнями, теми, что считались здесь дороже бриллиантов и назывались «тайна». По преданию, эти камни образовывались из слез драконов в давние времена. Эрмёр смеялся, рассказывая мне этот миф, ведь драконы не могут плакать в драконьей ипостаси. «Да». также с усмешкой ответила я. «Не волнуйся, все эти графы совершенно не страшные. Это им следует тебя бояться». Заговорщически сообщил Армиор. «А я не боюсь их», — ехидно ответила я. «Я опасаюсь твоих выходок». «А я твоих», — расхохотался Эрмиор, поднял мою руку и положил на свою. Я машинально перехватила удобнее, то есть просунула ладонь снизу и взяла его под руку. «Нет, не так», — поморщился он. Ты кладешь свою руку на мою, и мы степенно следуем к моему трону и твоему трончику. Зная, что неудобно, но изменить эту традицию я просто не успею». «Ну ладно, потерпим», — подумала я и устроила ладонь на его руке, как он показал, и оперлась на нее. Как бы я ни бравировала, предстать перед знатью Андориса было волнительно. Не только возможные выходки дракона тревожили меня. Дверь перед нами открылась, и великолепие бального зала ударило в глаза. «Его Величество, король Андориса и вассальных государств Эрмиор Первый и наследная принцесса Андориса и вассальных государств Мария», раздалось над ухом. И тут я почти оглохла. Стоило нам с Эрмиором переступить порог, как зал взорвался бурей аплодисментов. Неважно, насколько они были искренними, но очень громкими — Взгляд не мог выцепить из двух шеренг придворных и девушек ни одного знакомого лица. Просто знатное общество, красиво одетые, шикарные. А дальше я, словно во сне, шла по залу, будто плыла по реке, берега которой представляли богато одетые люди. При нашем приближении они склонялись в поклонах и реверансах, как будто колыхался камыш. Этот путь показался мне вечностью. Я держу спину и голову прямо. «Не могу смотреть по сторонам. Не вижу, какие взгляды встречают новоявленную принцессу». Когда мы дошли до возвышения в дальнем конце зала, Эрмер мягко развернул меня, отпустил мою руку, и мы замерли перед толпой. Он поднял ладонь вверх, призывая всех к тишине. «Краси и красо! Сегодня большой праздник!» — произнес король. «Я представляю вам мою внезапно обретенную родственницу второго дракона в нашем мире — принцесса Мария!» Мгновение тишины. Весь зал медленно склоняется в поклонах. Потом они поднимаются и раздается новый взрыв аплодисментов. Наконец, я нахожу в толпе знакомое лицо. Тия стоит недалеко от возвышения в окружении своих фрейлин и доброжелательно, приветливо улыбается. Недалеко от нее еще две принцессы, приехавшие на отбор. В глазах одной — досада, у другой — недоумение. Дочка герцога Марда Фиар находится чуть дальше, и в крысином личике ее сквозит откровенная злость. Я величественно киваю, и Эрмиор ведет меня к креслу поменьше, чем его собственное. «Теперь садись», — тихо говорит он мне. «Ну так, опускайся в кресло повеличественнее». «Хорошо», — совсем тихо шепчу я, немного приподнимая юбку красивым жестом и делаю шаг к креслу. «Эрмиор помогает мне». поддерживает, понимая, что не так, это все просто. Все же у него есть сердце. Что бы там те они говорила, а то герцогиня Фиар точно мечтает, чтобы я сломала ногу, пока сажусь на трон.